Глава семнадцатая. Николас. Ночью кусает, зуд вызывает. Клоп, Комар, голова ты дубовая. Хотя, наверное, клоп тоже подойдет. Дритен задумчиво постучал ногтем по губе. Моя очередь. Домен приосанился и незаметно огляделся вокруг, но, не найдя ничего подходящего, с досадой почесал затылок. Тут он просиял. На духом трещит, в избе своей безвылазно сидит!» «О, это кто-то из родни Ника!» — тихо хохотнул Дритан. Большую часть дороги они изо всех сил пытались сдерживаться, но провести целый день без дурачества для них было слишком. Маски серьезности, которые они тщательно удерживали на лице, дрогнули уже следующим утром, и я почти восхитился их рекордным самообладанием. Закрутишь ты!» Мы входим в папоротниковый лес, глядите в оба, негромко бросил я, даже не оборачиваясь. Вечно ворчит! Не сдержался и шепотом начал дритан. И друзьям своим хамит! С готовностью подхватил домен. Близнецы одновременно переглянулись и с показным недоумением пожали плечами, притворяя, что не знают ответ на загадку. Но шептаться все же перестали. Под копытами вулкана зашелестели крупные стебли, и через несколько шагов ноги коней утопли в высоких зеленых зарослях папоротника. Деревья здесь росли особенно густые, а ветви закрывали солнце, отчего лес был погружен в зловещий сумрак. Посыпалась кора, когда белка резво соскочила с обрушивым хом ствола и беззвучно скрылась в кустарнике. Атака, сидевшая на плече домена, с интересом мотнула головой, но пускаться в погоню поленилась. «Есть хочу», — шепотом пожаловался один из близнецов. «И седло оттерло, как бы невзначай заметил второй. Они оба многозначительно покосились на меня. «Отдохнете, когда доберемся до Шелда», — отрезал я. «Ты просто хочешь поскорее вернуться домой». «И кому же?» — хитро прищурился Домен. «Тихо». Я резко вскинул сжатую в кулак руку и остановил коня. Впереди что-то шевельнулось. Не моргая, я пристально вглядывался в чащу. Показалось или нет. Рука инстинктивно потянулась к топору на поясе. Близнецы подобрались. Не говоря ни слова, сняли со спин луки и приложили стрелы на тетиву. Стебли папоротников медленно раздвинулись, и из-за них показался мужчина. Протянувшаяся от толба до самого подбородка черная линия и обведенные глаза не оставили никаких сомнений в том, кто это. Хири растянул губы в жуткой ухмылке и, вскинув копье, три раза по звериному рыкнул. Заросли всколыхнулись, со всех сторон выскочили черноволосые дикари и начали разбредаться по лесу, окружая нас. Близнецы тут же развернули коней хвостами друг к другу, чтобы держать их на прицеле. «Засада!» — прошепел домен. Раздался звук натягиваемой тетивы. Он покрепче обхватил тисовый лук ладонью в плотной перчатке и вопросительно взглянул на меня. «Не стреляйте!» Я коротко мотнул головой и тронул бока вулкана пятками, выступая вперед. «Кто у вас главный? С кем мне говорить?» Хири оскалились и продолжили неторопливо сжимать нас в кольцо. «Что вам нужно?» Не получив ответа на предыдущие вопросы, спросил я снова. Этот они игнорировать не стали. Ты! рыкнул тот, которого мы увидели первым. Он махнул рукой, и демоны сорвались на бег. В разговорах больше не было смысла. Стреляйте! холодно бросил я, с лязгом доставая меч из ножен на спине. Сталь блеснула в тусклом солнечном свете. Я бросил короткий взгляд на свое отражение и посмотрел на приближающихся четырех хири. Когда между нами оставалось всего несколько метров, я резко послал коня вперед. Мимо просвистели две стрелы. Через мгновение их стало больше, и надвигавшиеся на меня демоны в панике рванулись в сторону, но двум из них помешали деревья. Они врезались в стволы, а следом с воплями были раздавлены тяжелыми копытами вулкана. В близнецов полетели копья. я задержал дыхание и выпустил воздух сквозь зубы, только когда убедился, что они остались невредимыми. На меня хири не спешили нападать, впечатленные видом обогренных кровью ног коня. Его ноздри широко раздувались от запаха крови, а округлившиеся глаза дико взирали на демонов. Несколько мгновений они кружили вокруг лошади, как шакалы, пока один из них не рискнул сделать... Первый выпад. Я опустил топор, с легкостью отразив удар его меча, отчего в воздухе сверкнула красная искра. Со спины на меня набросились двое, и я резко отвел левое плечо назад, не позволяя копью задеть меня. После чего развернул коня и пошел в наступление. Разъяренный вулкан с ревом впечатал копыта задней ноги в лицо первого смельчака. Когда краем глаза увидел, во что превратилась его физиономия. Я поморщился. Меч с влажным звуком вошел в живот второго хири. Дикарь закашлялся, зажимая рану ладонью, но вскоре безжизненно рухнул на землю. Последний быстро разделил его участь. Ноги перестали его держать сразу после того, как я полоснул топором по его шее. Домен позади размахнулся и с яростным возгласом ударил луком хири, который подобрался к его коню сзади. Адритан прикрыл брата, метко пустив стрелу в висок дикаря, попытавшегося застать домена врасплох с другого бока. Я так сосредоточился на защите, что чудом успел увидеть летевшее в вулкана копье и, тихо выругавшись, увести коня вправо. Но острый наконечник все же задел его бедро, из неглубокой царапины заструилась кровь. Еще несколько копий в готовности приподнялись из-за стеблей папоротника И я снова выругался. Они пытались заколоть вулкана, чтобы сбросить меня с его спины. Мне не хотелось лишиться коня. Оставаться верхом становилось опасно и для лошади, и для меня. Хири тем временем заполонили и без того тесную из-за буйных зарослей и деревьев поляну, и мне с трудом удавалось направлять неповоротливого жеребца. Нависшую надо мной тень я заметил в последнее мгновение. Дернул поводья в сторону так сильно, что вулкан распахнул вспененный рот, но было поздно. Крона вяза зашаталась, когда Хири сорвался вниз и бесшумно, подобно горному льву, врезался в мое тело. С такой силой, что конь с протяжным воплем тоже завалился набок. Я зарычал от боли, когда огромное животное рухнуло на меня вслед за демоном. Тугие толстые косы дикаря хлестнули меня по щекам. Вулкан сразу вскочил на ноги, но мне потребовалось время, чтобы сделать хотя бы небольшой вдох. Очевидно, дикарю повезло еще меньше. Воздух выходил из его груди с жутким сипением, а красная сетка на белках его глаз стала только ярче, когда я схватил его за горло и ударил о землю. «Как раз хотел спешиться», — прохрипел я с усмешкой. Ему было непросто ответить мне с кинжалом в горле. Вулкан по-прежнему топтался рядом. Двое хири пытались схватить его за повод, но конь вертелся вокруг себя и яростно отбивался от них. Я шлюпнул его по крупу и поднял с земли оружие, дожидаясь, когда он отбежит на безопасное расстояние. Демоны переглянулись. Я подбросил в руке топор и мрачно ухмыльнулся им, приглашая приблизиться, но тут сзади раздался громкий вскрик, заставивший меня обернуться. Опасно накренившись в седле, Дритан с гримасой сильнейшей муки на лице вытягивал из бока копье. Лук и стрелы были рассыпаны у копыт лошади. Вокруг него почти вплотную резво перемещался на своем коне домен, решительно обстреливая врагов и не позволяя им подойти к брату. Его пальцы, которыми он то и дело натягивал тетиву, дрожали от натуги. Но Домен будто бы не замечал этого, продолжал вертеться во все стороны и отточенными уверенными движениями спускать стрелы. Я медленно оглядел поляну. Хири застыли в напряженной неподвижности. Их оружие было наготове, но нападать они пока не спешили. Видимо, хотели, чтобы я оценил обстановку и понял сучетность сопротивления. Их было несравнимо больше несколько десятков против трех человек. Стеснув зубы, я прикрыл глаза и негромко позвал: « Домен! Он даже не взглянул на меня. Только яростно замотал головой и завел руку за спину, чтобы схватить стрелу. Вопреки своему поведению близнецы не были глупцами. Домен тоже понимал безвыходность ситуации и знал, о чем я собирался просить его: Брат мой. Я видел, как он судорожно сглотнул. Его рука дрогнула, и с тетивы слетела первая стрела, не нашедшая цели. «Уходите», — твердо сказал я. Я вдруг вспомнил, как Фрея то же самое говорила своим волкам, жертвуя своей жизнью ради них. «Нет!» — неожиданно рявкнул корчившийся на шее лошади Дритан. Он дотянулся до ножен и, кое-как выпрямившись, неловко вытянул свой меч. «Им нужен я, вас они убьют!» «И пусть мы тебя не оставим!» — прорычал Домен. «Возвращайтесь и доложите обо всем моему отцу! Это приказ!» — прикрикнул я готовящемуся запротестовать другу. Он раздраженно опустил лук и посмотрел на меня злобно, но в то же время как-то беспомощно. Я позволил себе короткую улыбку. Уверенно кивнул близнецам и прижал кулак к сердцу. На их лицах читалась борьба, но я знал, они верили мне. Домин порывисто повторил мой жест и схватился за поводья обоих коней. Почуяв неладное, пара хири отделилась от остальных и угрожающе двинулась к ним. Я тут же вытащил два кинжала и швырнул в них, прежде чем пришлось снова отражать удары дикарей. Я больше не оглядывался. Встревоженное ржание и перестукивание копыт сообщило мне, что близнецы стремительно покидают место битвы. Высокий молодой хирис с густой бородой пригнулся, чтобы сделать мне подсечку, но я резко оторвался от земли и, перевернувшись в воздухе, приземлился на колено. Мои мечи топор синхронно полоснули по ногам двух дикарей. Они взвыли, оседая на землю. Вперед со свирепым видом пробился волосатый громила и смачно сплюнул на землю, перебрасывая копьё из руки в руку. Плечом к плечу с ним встал худощавый хири с перекошенным и явно не единожды сломанным носом. Только он замахнулся, как раздался тихий свист, и в его горло вошла стрела. Я обернулся и успел заметить, как домен, повернувшись в седле на полном ходу, удерживал в вытянутой руке лук. Это был его последний вклад в сражение. Их лошади быстро удалялись, и он при всем желании не смог бы попасть в цель снова. Я мысленно поблагодарил его, чувствуя облегчение от того, что близнецам больше ничего не грозило. Волосатый громила что-то прошипел, отпихивая погибшего собрата, и с рёвом бросился на меня. Мне следовало бы сдаться, не тратить силы на заведомо проигранный бой. Но каждый раз, когда заглядывал в глаза Хири, в голове проносились образы рыдающих женщин моего клана и горящие от яда лицо Фреи с засохшими дорожками слез на щеках. Я чувствовал такую ярость, какой никогда прежде не испытывал. Скользкими от пота ладонями я крепче стиснул рукоять и устремился навстречу Хири с не менее свирепым рычанием наслаждаясь каждым движением, пускавшим демоническую кровь. Они легко обезвредят меня, но прежде я заберу с собой как можно больше жизней, чтобы отплатить за страдания, которые эти дикари причинили моему клану. И моей женщине. Осмелев добавил внутренний голос, и сердце на миг сладко сжалось. Я улыбнулся, воодушевленный этой мыслью. Леск стали огласил поляну, когда я мечом отбил копье и скрестился с мечом другого хири. Еще один попытался воткнуть кинжал мне в бедро, но тут же взвизгнул, прижимая к груди рассеченную кисть. Мои ноги путались в толстых побегах папоротника, который замедлял движение и порой не позволял быстро понять, куда полетит следующий удар. Один из них я все-таки пропустил, за что дорого поплатился. Громила внезапно исчез из виду, и пока я сражался с двумя подтянутыми хири, перемещавшимися с ловкостью и мгновенной реакцией ласок, подкрался со спины, чтобы обрушить тяжелое древко копья на мой бок. Раздался громкий хруст костей. Удар сбил меня с ног, и, упав на спину, я ощутил, что руки мои теперь были пусты. Топор и меч с глухим стуком приземлились где-то поблизости, Но я не видел их. Ужасная боль волнами проходила по всему телу, не позволяя вдохнуть, и сквозь пелену перед глазами я различал одни лишь силуэты. Самым четким оказалось лицо Фрейи. Она хмурила светлые брови и смотрела на меня своими до невозможности голубыми глазами, на которые падали кудрявые русые локоны. Я вспомнил, как не мог отвести взгляд от нее и ласки, прежде чем скрыться за холмом. Они смотрели мне вслед с тревогой и грустью, как будто предчувствовали что-то нехорошее и не хотели отпускать. Обе. Судорожно втянув воздух, я резким движением перевернулся на живот и, согнув руки в локтях, оттолкнулся от земли. Справа мелькнул хирис длинной сетью, и я развернулся, с хрустом впечатав кулак ему в нос. Но стоило выпрямиться, как с другой стороны громила замахнулся своим мощным кулаком и нацелил его мне в лицо. Перстень на пальце воткнулся в кость над моей бровью, в то время как сам кулак нещадно прошелся по глазу. И без того помутневшая от боли зрения затопила кровавая пелена. По левой стороне лица потекли алые струи, попадая в раскрытый от тяжелого дыхания рот и спадая с подбородка. Я пошатнулся но сумел удержаться на ногах. Правда, ненадолго. Пятеро хири начали осыпать меня ударами, повалив на землю. Когда я снова попытался подняться, на правую ногу обрушилось что-то тяжелое, и она вывернулась под неестественным углом, отчего с моих губ сорвался хриплый выдох. «Готов!» — торжественно заключили сверху. Кто-то присвистнул. Тот же голос сказал что-то с надменной и уважительной интонацией. Они вновь перешли на свой язык, и я больше не мог разобрать ни слова. Хири грубо перевернули меня на живот. Я почувствовал, как вокруг моих рук затягивается веревка, и вдруг снова вспомнил Фрейю, когда я точно так же связал ее из запястья в лесу Кезро. Каково ей тогда было? Прервав мои беспорядочные мысли, дикарь сковал мои ноги, и, несмотря на мое вялое сопротивление, набросился вверху сеть. Он туго замотал концы, лишая меня всякой возможности выбраться. Отовсюду слышались стоны раненых, и я ощутил мрачное удовлетворение. Выражение моего лица не понравилось демонам. Один из них тут же пнул меня носком сапога прямо в сломанные ребра, после чего подал короткий сигнал, и хири двинулись в обратный путь таща меня по земле.